Глава шестая. б е з с о п р а н о Утро. «Надо ко всему отнестись философски», — глубокомысленно изрёк Кравченко, когда утром собрались спускаться вниз в столовую. «Во-первых, рыпаться мы будем только в строго установленных рамках, а во-вторых — рыпаться». «Этот твой жаргон!» — Мещерский скривился. «Интересно, кто эти рамки нам установит? Твой разлюбезный Сидоров, что ли?» Боготворимая тобой хозяйка этого дома. Теперь всё решать ей. И насчёт наших действий тоже. А во-вторых, повторяю. Вы не спите? Нет? Простите, я шёл по коридору, услышал ваши голоса. В дверях стоял Григорий Зверев, успевший уже облачиться в свою претенциозно-молодёжную кожу. Однако на этот раз место рубашки занял траурный супермодный Френч. Две его верхние застёжки нарочито небрежно открывали загорелую грудь. Зверев жевал мятную резинку. Ею противно свеже запахло в комнате. «Да, ребята, какие у нас тут дела завертелись. Вы позволите?» Он прошествовал к р е с л у у окна, сел и непринуждённо вытянул ноги. Мещерский отметил, что дубляжник, как про себя он окрестил этого роскошного, отлично знавшего себе цену мужчину, сегодня настроен отчего-то весьма дружелюбно с теми, кого ещё день назад едва замечал. «Я кофеварку достал. Каждому самому сегодня придётся о хлебе насущном заботиться. Шура в слезах, всё из рук у неё валится. Плачет у себя», — сообщил он с самым доверительным тоном. Мещерский не мог не восхититься тем великим талантом притворства, с которым Зверев манипулировал своим бархатным баритоном. «Как на виолончели играет. Вот что значит актёр. Голосом выразит ь всё, что захочет». «Благо, холодильник полнёхоник», — продолжал актёр. «Там электрогриль ещё есть в Чулане. К обеду вытащим на лужайку нажарим стейков на свежем воздухе. На всю компанию». «Вряд ли сегодня у кого-то появится тяга к пикникам», — возразил Кравченко. «Да, д р я н делишки». Зверев вытащил из кармана пачку сигарет. «Прошу». Они отказались. «Тогда, с вашего позволения». Он закурил, а им ничего не оставалось, как сесть. Видимо, Зверев настроен был на беседу. «Значит, это вы его бедняжку нашли вместе с тем милиционером?» — спросил он, выдыхая дым. «Мы». Сергей первый заметил из машины. «Он ведь вроде где-то в кустах лежал. Мне парень из розыска сказал». «Ну, не совсем. Там у вас от задней калитки тропинка ведёт к колодцу». Знаю, артезианская скважина. Колодцы в самом начале застройки тут бурили, когда на дачах только-только водопровод проводили. Потом вода ушла, а дырки остались. Колодец забит. Возле него шипов, и какой удар для Марины. Зверев потёр рукой подбородок. Какой страшный удар. Как-то всё у неё пошло чёрной полосой. Сначала смерть Стаса, потом у Генриха инсульт. Год с сиделками, врачами, потом ещё одна трагедия. А теперь вот Андрей умер. «Простите, а кто такой Стас?» — спросил Мещерский. й н а в л я н с к и й Хотя они давно разошлись, отношения у них были самые дружеские. Дети, я имею в виду л и ё н к а с Петькой, подолгу жили у Марины, она их как родных любит. За границей на её средства учились. Алиса в Центре киноискусства и режиссуры Венеции, Пётр экономический факультет избрал. Так что на ноги встали с её поддержкой. А Стас не возражал. У него своих проблем хватало. Не до детей было. Женщинами ему после Марины всё как-то не везло. Пить стал от неустроенности. Мы с ним иногда встречались в Москве, в ресторане сидели. Жаловался он мне всё. А похож был на старого бездумного пса-дворнягу. А с другими мужьями вашей сестры вы тоже были знакомы. Мещерский решил, раз уж этот дубляжник настроен сегодня столь подозрительно общительно, на ответную откровенность, что ли, вызывает, надо этим воспользоваться. Я имею в виду Генриха фон Штауфенбаха. Милейший мужик был. Зверев усмехнулся. Он наполовину австриец, наполовину швейцарец. Пять языков знал, но по-русски не гугу. Они с Мариной дома по-немецки говорили, по-итальянски, по-французски. Смешно так. А жили душа в душу. Но, естественно, при такой разнице в возрасте он её просто боготворил. И большая разница... Постойте, постойте. Да он её был старше почти на... Тридцать два года. Умер-то восьмидесяти трёхлетним. о вот что значит альпийский воздух. А да, что старички в таком возрасте уже кашку манную жуют? а эти горнолыжники из Давоса ещё и дела обделывают. И любовь там и деток. Восхитился Кравченко. Откуда только силы берутся. Кстати, о возрасте. Близкий друг Генриха Энтони Куин, ну, естественно, помните дорогу ф и л л и н и Я его, между прочим, дублировал, когда мы встречались в Луганно. Старик этому очень смеялся. Так вот, они домами да дружили лет сорок. Зерев закурил новую сигарету. Так, в 93 старин Атони вдруг взял и женился на одной молоденькой девице. И у него родился сын. Он звал Генриха с Мариной на Кристины в Штаты. Только Генрих уже тогда на коляске, как Рузвельт передвигался. Первый инсульт. Потом второй, в результате параличия, началось. Клиники, санатории, врачи. Потом его к искусственному жизнеобеспечению подключили. Считай, трупом пять месяцев под капельницей пролежал. Марина всё терпела, хотя страдала ужасно. А как умер? Новые неприятности. Судебный процесс по наследству. Зверев прищурился. Я к ней летал тогда в Италию, в Швейцарию. На суде даже однажды присутствовал. Кошмар. Хуже нашего. Адвокат и совет директоров, юридическая служба компании. Ни черта нам, русским, непонятно. Но тревожно. Да, ребята, лучше быть богатым и здоровым. и получить в результате к собственной славе состоянию капитала швейцарского магната, резюмировал про себя Кравченко. Так попереживать очень даже можно. От такого кошмара мало кто у нас откажется. С Андреем Марина познакомилась в момент острого душевного кризиса. Но помните Элизабет Тейлор, сладкоголосый птица юности? Та же самая ситуация. Элли Вивьен Ли в трамвае «Желание». «Между прочим, я и эти фильмы на телевидении озвучивал. Неужели вы дублировали таких прославленных актрис?» Наивно и ядовито осведомился Мещерский. «Это грандиозно. Значит, ваш голос позволяет вам...» «Трамвай, я говорил, замарла на Брандо». Зверев жёстко улыбнулся. «Вы меня с кем-то перепутали, Серёжа. Мой голос...» Он сделал особое ударение. «Для озвучивания прекрасного пола не годится. К счастью». «А вы слышали Андрея на сцене?» Кравченко быстро перевёл разговор на другую тему. «Он вообще пел в театре или нет?» «За границей, да. Вернее, только начинал петь. Марина в прошлом году, а не только-только зарегистрировали брак, устроила ему три выступления в своих концертах. Успех был ошеломляющим. Ну, как всегда у неё. И в Италии о нём заговорили, как о втором Маркезе, новом Алессандро м а р е с к е «Это кто такой, простите?» — уточнил Мещерский. «Ну, это публика всё той же оперы, и опас в этих вопросах». Зверев нехорошо усмехнулся. «По этому поводу вам, Майя Тихоновна, лекцию пусть прочтёт. Она мастерица». Зверев уходил от объяснений, и стало ясно, громкими именами он, видимо, сыплет просто так, для понта. «А у нас а н д р ю ш е всё как-то не везло». Новые оперы сейчас почти не ставятся, даже в большом. А такие — с изыском на знатоков, тем более. В Геликоне его н о с и л и л и Орфея, а Олег Рябец блеснул. И мода, конечно, модой, но везде свои сложности. А потом конкуренция, интриги. Вот Марина и решила профинансировать постановку Штрауса в Малом Камерном, благо деньги теперь свои. А теперь всё рухнуло, все планы её. Все надежды. Жаль. Жаль. Кравченко кивнул. Я мало знал Андрея Шипова, но даже с первого взгляда мне показалось, что это был достойный м а р и н ы Ивановна человек. Этот парень производил впечатление талантливой, глубокой и обаятельной натуры. Мещерский воззрился на приятеля. Когда тот оставляет свой жуткий жаргон, то изъясняется весьма картинная витиевата. Ну, если опять не валяет Ваньку, естественно. Однако даже и тогда строит речь весьма точно бьющий на один весьма важный эффект. «Да, вы так считаете?» Зверев затушил сигарету в пепельнице. «Марине будет дорога такая ваша оценка». Но он поднялся, стряхнул пепел с Френча. «Но вы действительно очень мало знали этого глубокого, талантливого и обаятельного юношу. Кравченко молчал. Милиция дала какие-нибудь гарантии в том, что убийца будет найден, спросил Зверев, так и не дождавшись ответа собеседника. Кто у нас сейчас даёт какие-либо гарантии? пылко воскликнул Мещерский. Я попытался спросить прокуроршу, так она даже говорить со мной не стала. Сейчас многих убивают. Так нелепо, так жутко. У нас в студии музыкальный редактор была, Замужние, дети, там внуки уже. Однажды вечером муж позвонил с работы, и я думал, жди, ужин разогревай. Ждали, ждали, а наутро вызывают в управление милиции, что метро обслуживает. Не знаю, как правильно это называется. з в е р ь в вздохнул. Мужа опознавать. Кем-то убит. Разможили череп. А что, как страшно становится. Господи боже, в какой дикой стране, в каком беспределе полнейшем мы обречены жить. И теперь вот нашей семье весь этот ужас коснулся. Так в одночасье, нелепо, так беспричинно. «Почему же беспричинно?» — спросил Кравченко. «Убийство без причины, Григорий Иванович, не бывает. Но разве ненормальному нужен повод для того, чтобы кого-то убить?» «Ненормальному?» «А с чего вы взяли, что Андрей стал жертвой именно ненормального?» «Ну, вы же сами третьего дня говорили за столом об убийстве шабашника, что его убил сумасшедший и что милиция его ищет». «Ах, да, конечно, я что-то совсем забыл об этом от расстройства». Кравченко кротко улыбнулся. «Несомненно, между двумя этими происшествиями существует прямая связь, вы правы». «И милиция тоже так считает?» — спросил Зверев. Откуда же я знаю? Они нас свои планы и версии, как видите, не очень-то посвящают. Но вы же дружите с этим, как его. Он мне говорил свою фамилию, я забыл. С этим энергичным, быстрым, как ртуть парнем. Язык еще у него хорошо подвешен. Зверев щелкнул пальцами. С, -с Сидоровым. Он ведь вроде ваш знакомый. Мои знакомы недостаточно близко, улыбнулся Кравченко. А это мало значит для таких людей, как этот сыщик. Значит, на его откровенность вам рассчитывать не приходится? Да господи, с чего вы взяли? А я-то болван. Зверев засмеялся, потом прикрыл рот рукой, оглянулся на дверь и вернул на лицо скорбную мину. Полночи ведь не спал от любопытства, а? Всё думал, хоть и вам-то по блату, может, что-то стало известно. Эх, это дело, ребята, меня глубоко волнует. Продолжал он уже иным, с е р ь ё з н ы м и проникновенным тоном. Потому что касается моей сестры, человека, которого я очень люблю и уважаю и хотел бы оградить от всяческих н е с ч а с т и й Понимаете меня? Да. Мещирский кивнул. Мы тоже многое бы отдали, чтобы облегчить горе Марины Ивановны. Спасибо. Сестра будет тронута вашими словами. Но извините, если что не так. Идёмте вниз. Обстоятельства таковы, что без чашки крепчайшего кофе Нам более существовать воспрещается. А может, кофе и что-то покрепче потребуется добавить. Внизу в столовой сидели Агахан Файрус, Майя Тихоновна и Алиса. Перед последней стояла початая бутылка джины и пакет с апельсиновым соком. Увидев Зверева, Алиса низко опустила голову. Потом взяла бокал с соком, бутылку и поплелась на террасу. Зверев даже не взглянул в её сторону. Он отошёл к буфету, где теперь воцарилась гигантская чёрная кофеварка и, словно заправский бармен, занялся приготовлением кофе. Фаерус застыл, подобно статуе, над тарелкой, где лежали остатки вчерашнего цыплёнка. Майя Тихоновна напротив беспрестанно двигалась, то садилась, то вставала из-за стола, плыла в гостиную, бесцельно включала там телевизор, выключала, снова возвращалась. «Не могу». Пожаловалась она босовита. «Всё думаю, как она там, милочка моя. Марина так и не выходила», — спросил Зверев чуть дрогнувшим голосом. «Нет, ночью я слышала, как она всё бродит там, бродит. В половине седьмого утром попросила, чтобы к ней пришёл Егорка. Этот тоже всю ночь не спал. Тут просидел со мной, проплакал. Но они вдвоём сейчас там, и никого более она видеть не хочет». «О, Господи, Господи, за что нам такая беда? За какие такие грехи?» Майя Тихоновна подперлась мощной дланью. «Коротко наше счастье. Мелькнёт и покинет нас навсегда». Агахан Файрус неожиданно с грохотом отодвинул стул и вышел из столовой, плотно прикрыв за собой дверь. Женщина проводила его взглядом. «А вы что же, молодые люди? Ешьте, ешьте!» «Сегодня день, не дай бог, никому такой. На пустой желудок такие дни терпеть, только язву нажевать. Давайте ваши тарелки. Без разговоров, ну?» «Майя Тихоновна, а кто такой Александра Борески?» — спросил Мещерский, желая, ну, хоть что-нибудь спросить, и, быть может, отвлечь эту толстуху от горестных мыслей. «А, этот. Можете в зале взять диск и послушать». Это недавно реставрированная и восстановленная редчайшая запись голоса последнего солиста папской капеллы в Риме. Он умер в начале нашего века, перед Первой мировой. У Мариночки обширная коллекция редких записей. Есть настоящие жемчужины. Майя Тихоновна с тяжким вздохом потянулась за кексом с изюмом. Она её в Италии начала собирать. Любимые вещи с собой всюду возит. Слушает. «А м а р е с к и был кастрат?» — спросил Кравченко. «Солист папской капеллы. В те времена, естественно, да. И его голос производит на меня лично не очень приятное впечатление. В нём нет души, одна виртуозная техника». «Нам сказали, что Андрея в Италии принимали как нового Морески», — осторожно заметил Мещерский. «Да, он имел определённый успех. Но не забывайте, Андрюша пел в концертах Марины, Вместе с Мариной, той, которую в Италии критики называют «Ля Девина», «Божественная». А таким титулом могли похвастаться лишь титаны. Мария Каллас, Джоан Сазерленд, п а т и ф а р и н е л л и На вечере в римской опере присутствовал папский двор. Сам Берлускони был, море цветов, овации. Марина специально для премьеры спела Арию Далилы. и театр едва не обрушился от восторга. «Ах, если бы вы только видели!» Я плакала, как ребёнок, а потом они с Андреем спели «Арию Аберона из «Сна в летнюю ночь». Что тут началось?» «Дуэтом пели», — поинтересовался Мещерский. Майя Тихоновна снисходительно улыбнулась. Эту партию обычно поёт мецисопрано, но написана она б р и т т о н о м для редчайшего л мужского голоса, И когда в концерте публика имеет счастье сравнить оба исполнения, мужское и женское, сами понимаете, знатоков хлебом не корми, дай послушать. Впрочем, у нас в этом мало кто толк понимает. Это забава для тонких ушей. В Италии их, видимо, больше. Мы поняли, что на такие голоса, каким обладал Шипов сейчас в мире мода, заметил Кравченко. Вы правильно поняли. Сейчас идёт определённая волна. Воскрешается музыка барокко. А к моде всё прилагается. Успех, известность, деньги, первоклассные постановки, интерес публики. Недавно одного нашего русского сопрано пригласили на юбилей принца Эдинбургского. Сами понимаете, к а к о ф у р о в е н Майя Тихоновна горделиво вздёрнула подбородок, словно это она спела в Букингемском дворце. Андрея тоже ждало яркое будущее. в С его-то е голосовыми данными. Если бы только не... Господи, вот горе-то, какое горе. А вы давно знакомы с Мариной Ивановной? Сочувственно полюбопытствовал Кравченко. Пятнадцать лет без малого. Сейчас, после смерти моего мужа, мы даже ближе, чем когда-либо. Ваш муж был тоже музыкант? Мой муж был скряга, скандалист, пьяница. Но, поверьте, юноша н а с л о в о фантастический жеребец. Я ему всё под лицо за это прощала. Всё до капельки. Влюблена была, как кошка, до самой последней минутки. Бегала за ним. От всех его бесчисленных шлюшек отрывала чуть ли не силой. Словом, не давала покоя, как вон наша лиска князю Таврическому не даёт. Таврическому? Это мы Гришу так зовём между собой по-домашнему. м а я Тихоновна покосилась на дверь, После приготовления кофе з в е р ь ушёл из столовой, захватив с собой несколько сандвичей на тарелке. Как Потёмкина. Хорош собака. И с годами только лучше делается. С мужчинами так бывает. У них ведь разница с Мариной 8 лет, а ему больше 39 не дашь, правда? А у него есть семья? Они с Мариной одного п о л я я г о д ы Браки, браки, детей вот только что-то не видно. Он и сейчас какой-то живёт. Какая по счёту, сказать затрудняюсь. Но значительно его моложе. Девочка прям совсем. Вроде журналистка, а может и путанка какая. Только недолго я им владеть. Мы с Шурой думали, что здесь уж на этот раз у наших всё сладится и... Впрочем, вам это, юноше, наверное, неинтересно. Мещерский чуть было не воскликнул. Напротив, продолжайте. Но вовремя прикусил язык. Торопиться выведывать сплетни не следовало. Всему свой час. А с похоронами как же теперь быть? Майя Тихоновна недоумённо в о з р и л а с ь на собеседников. Ага-хан, естественно, обо всём договорится. Уже в Москву нашему агенту звонила юристу. Только ведь они... Ну, милиция. Теперь всё волокитить, наверное, будут. Да, действительно, по делам об убийствах тела родственникам возвращать не торопятся. Поддакнул Кравченко. Они ещё судебно-медицинскую экспертизу проводить должны. Разве там, на месте, её не провели? Нет, что вы, это дело долгое и кропотливое. А я думала, всё. И что же, вскрывать его будут? Обязательно. А если Марина не позволит? Её разрешение никто, моя Тихоновна, и спрашивать не будет. По таким делам вскрытие обязательно. Закон диктует. Закон, закон. У нас всё вроде закон, а поглядишь, она переживать будет очень. Что поделаешь? Серёженька, Вадим, а нельзя как-нибудь повлиять, а? Ну, чтобы не было этого вскрытия, ведь и так ясно, они же даже знают, кто убийца. Ведь ищут же его, психа-то, а? Глаза м о и Тихоновны сверкнули остро, точно у сороки, н а ц е л и в ш и й с я на бутылочный осколок. Ищут или не ищут? И ещё-то сказали. Тогда зачем издеваться над останками? Может, взятку дать? За что, Майя Тихоновна? Усмехнулся Кравченко. Ну, чтобы оставили его в покое. Дали бы возможность похоронить, как положено, по-христиански. Давай, не давай, всё равно вскрытие будет. Этого не избежать. Никак. Увы. Ой, горе, горе. Она встала из-за стола и направилась в гостиную. Приятели последовали за ней. Там м а я Тихоновна включила телевизор, где шли очередные утренние новости. «Вы заметили, какие сейчас злобные дикторы?» — сказала она, чуть погодя. «Прямо так и ест тебя глазами, словно ненавидит. Точно, злейший враг ты ему. И по всем программам так, хоть передачи никакие не смотри. Ну, если вы политические противники, то и г р ы з и т е с меж собой по-тихому. А зрители-то тут при чём?» Это прямо яд какой-то каждый день впитываешь. Словно анчар в твоей комнате распустился. Прямо дышать нечем становится. Дышать? Мещерский вдруг нахмурился. Вам трудно дышать? От чего? Да я от ненависти, я ж говорю. Аромат зла. Форменный анчар, Серёженька. Да-да, анчар. Мещерский кивнул и встретился взглядом с Кравченко. Тот стоял у окна, смотрел на озеро и теперь обернулся. «Погулять не хочешь?» — спросил он. «Пойдём». «Идите, идите. Если этот ваш знакомый из милиции приедет, сообщите нам, что как. Этот молодой человек с родинкой, похожий на графа а л ь м а в и в у вчера мне клятвенно обещал, что сегодня непременно заглянет». Майя Тихоновна переключила телевизор на третий канал, где шёл любовный сериал и убавила звук. На озере сейчас рай, а дома наши печальны. Что ж, Божья воля, надо терпеть.